«Потенциальные жертвы» Автор – Дарья Рублева Режиссер – Софа Смирнова Звукорежиссер и композитор – Федор Балашов Первая серия Прохладным вечером перрон быстро заполнялся людьми, суетливо выходившими из фирменного поезда «Москва-Казань». Между приезжими с большими сумками и чемоданами лавировала худенькая девушка в темном сарафане. Ее темные волосы были убраны в хвост, на остром носике сидели массивные солнцезащитные очки. Нижнюю часть лица закрывала черная маска, а собой был только небольшой кожаный рюкзачок. Девушка приехала в Казань всего на пару дней и не взяла никаких вещей, кроме сменного белья, зарядки для телефона и небольшой папки с документами. Брюнетка шустро проскочила в здание вокзала и, быстро оглядевшись, направилась к выходу. За несколько метров до массивных дверей в сторону девушки рванула до того спокойно сидевшая полицейская собака. Стражи порядка последовали за ней. Добрый день, девушка. Пойдемте на досмотр. Зачем? У меня только рюкзак. Брюнетка поспешно стащила его со спины, чтобы показать, что в сумке нет ничего лишнего. Собака резко уткнулась носом в раскрытый рюкзак и замерла. Белые стены Кремля становились нежно-розовыми от первых лучей рассветного солнца. Огромная мечеть завораживала. По узкой односторонней улочке несся черный внедорожник. Но водитель уже сотни километров мечтал высадить пассажира где-нибудь на глухом участке дороги и случайно спихнуть в канаву. Вот только начальник, по воле которого ребятам пришлось срочно ехать в набережные Челны, такому раскладу будет не рад да и не выбрасывают друзей на полдороги. Парень пытался успокоить себя приятными мыслями о возвращении домой, о зарплате, которая должна прийти на днях. Но тело на соседнем сиденье мерзко хихикало и рассказывало какую-то похабную чушь, прерываясь только для того, чтобы отхлебнуть виски из бутылки. Навигатор показывал, что до Москвы еще 11 часов пути. Водитель прекрасно понимал, что через пару часов его товарищ уснёт, и остаток дороги можно будет ехать в тишине. Потому парень давил на газ, совершенно не переживая за штрафы с камеры, будучи уверенным, что гаишников такую рань в городе нет. Но в столице Татарстана работники государственной автоинспекции не дремлют и на рассвете. Взмах полосатой дубинки, мат водителя... Машина остановилась так резко, что пассажир расплескал дорогой напиток себе на джинсы. Сержант Травкин, документы, пожалуйста. Угу. Конечно. Никитин Матвей Владимирович. Сержант внимательно разглядывал документы, сверяя фотографию на них сидящим за рулем парнем. Права были выданы семь лет назад, когда парнишке едва исполнилось 19. И Никитин за это время изменился даже слишком. Черные глаза стали серьезными и неприятно грустными. Лицо округлилось, а кудрявые темные волосы начали сидеть. Варго селиса Александровна, на которой эта машина зарегистрирована, я так понимаю, с вами нет? Ну, есть только багажники. Вот и проверим. Выходите, Матвей Владимирович. Открывайте багажник и капот. Пройдите пока в машину, чтобы мы могли проверить вас на содержание алкоголя в крови. Нет уж, он уйдет, а вы всякого дерьма нам подбросите. Сеня, заткнись и попробуй поспать. Именно сейчас проблемы с полицией были меньше всего нужной Моте и его напарнику. Они только что убили прокурора в набережных Челнах, и Матвей надеялся как можно быстрее уехать из региона. Когда гаишники убедили, что водитель абсолютно трезв, начали составлять протокол о лишении прав за превышение. Матвей судорожно соображал, как сидя в машине, где камера всё пишет, решить вопрос на месте. Вы же страховку-то не взяли? Вы развернитесь и посмотрите внимательно. Не успел Мотя понять, что это катастрофа, как из сложной страховки вывалились две пятитысячные купюры. Конечно, сделай ребята все аккуратнее, этот сержант отпустил бы их, как и многих других. Но на сей раз коса нашла на камень. Мыслью о теплой одежде девушка настойчиво вытесняла другую, ту постучавшую в голове с самого утра, когда следователь тыкал ей в лицо уголовным кодексом. Надо было вещей с собой теплых сядь. Поехала, блин, в одном сарафане. Думала, куплю что-то, если замерзну. Лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Следователь этот вообще самый неприятный человек, которого встречала. безгливый дерганный, будто сам наркоман. Но до того раздражающий, что просто хочется откусить голову, сожрать, разорвать, вырвать жилы. Следователь ведь и не должен нравиться. Не в этом его работа. Работа. У следователя она есть. А у меня нормальной карьеры не будет никогда. Потратила столько сил. Поступила на бюджет. И все зря. на да уж. Теперь можно не переживать о планах. Они расписаны на 10 лет вперед. Кроме страха и отчаяния, был, конечно, еще и стыд. Требовать, чтобы позвонили матери, она не стала сама. Понятно, что денег на адвоката в семье нет. Понятно, что мать не будет просить помощи у старых знакомых отца, выдающегося медика, боясь опозорить его память. Понятно, что мой арест в любом случае будет для матери ударом. Да, хороший расклад у женщины. Дочь наркокурьерша и сын инвалид. Боже, если бы можно было отмотать время на неделю назад И отказаться от предложения доставить груз в Казань Если бы был хоть один шанс спастись Хоть самый маленький и самый странный Ребята сидели напротив лысеющего следователя С очень яркими светлыми глазами Единственным, впрочем, за что в его внешности можно было зацепиться Матвей все еще надеялся решить вопрос без привлечения собственного начальства Так что, Никитин Матвей Владимирович и Александров Арсений Викторович, вы понимаете, что оба идёте по 291 статье УК РФ. Я взятку не давал. Давали, конечно, через посредника. А это вам обоим грозит лишением свободы. Или штрафом. Или штрафом. Суд выберет вам первоначальную меру пресечения через 72 часа. Дай нам наконец позвонить. Обойдёшься. вы проверили женщину, на которую зарегистрирована машина. И это Варгос 2013 года числится пропавшей без вести. Думаю, вы можете пролить свет и на её исчезновение. Чего? Хорошая. сортир тут попасть реально. Следак внимательно посмотрел на парня, но всё-таки поднял трубку и набрал короткий номер. Вань! Поднимись ко мне! Выйдя в коридор с молодым полицейским, Матвей нос к носу столкнулся с девушкой, которую в наручниках вели в другой кабинет. Девчонка была миниатюрная, худенькая, с впалыми темными глазами и копной длинных темных волос. Внешность у него была вполне заурядная, но то, что он почувствовал, буквально сшибло Матвея с ног. Парень, мгновенно не реагируя на полицейских, валился обратно в кабинет. Сеня, там девочка, она наша, как мы с Тимошей. Какая же девочка? С кокаином, который? Вы с этим связаны? Прокурора-то в Челнах хоть не вы убили? Приехали. Расскажите ко мне про кокаин. Лучше дай нам позвонить. Я уже сказал. А я нет. Я не сказал, что компания, в которой мы работаем, сотрудничает со всеми крупными изданиями страны. А к нашему начальнику ночей на периодически приезжают министры. Внутренних дел, кстати, тоже. «Так что, если наш шеф узнает, а он узнает, что вы задерживаете нас, пытаетесь пришить лишнего и даже не даете позвонить, как думаете, что будет?» «Угрожаешь». «Что вы?» «Сообщаю». Блифовать Сеня умел очень хорошо. Кроме того, уверенность его взгляду придавала то, что он нисколько не удивился бы, если бы товарищ Скворец действительно имел подобные связи. Следователь протянул парню телефон. Скворец задумчиво помешивал сахар в чашке кофе, а из распахнутого окна доносился запах чудесного августовского денька, в который лучше всего гулять по парку, а не сидеть пусть и в роскошном личном кабинете, перебирая бумажки. Мужчина быстро выпил кофе и поднялся, вспомнив, что он вообще-то здесь главный и имеет полное право провести утро так, как хочется ему. Скворец надел панаму, взял книгу, которую читал для удовольствия, и направился к выходу, но не успел. «Нельзя к нему!» «Золотая моя! Мне можно! Он меня всегда ждет!» В кабинет валился кудрявый блондин лет 35 в нежно-фиолетовом костюме. И только выработанное за годы абсолютное самообладание не позволило скворцу выронить книгу. Вошедший же совершенно не был ничему удивлен. Он вымотан разве что. «Ты как тут оказался?» «Как всегда! Или ты что, мне не рад?» «Толя, ты разве не в курсе, что этот мир запечатан?» «А как я тогда тут оказался?» Мужчина плюхнулся на кожаный диван и хотел было попросить у секретарши кофе, но осёкся. Всегда, когда нервничал, Толян начинал чесать ту часть лица, на которой отросла щетина. «Вот и я тебя спрашиваю, как. И, главное, зачем?» «Зачем и всегда. Запасы виски решил пополнить. А вот как?» Это, получается, я нарушил сразу с десяток законов? Да. Той уж! И так все ищут повод меня уволить. А если уволят, знаешь, что будет? Знаю. И риск хочешь? Давай. А у меня нет. Они ж меня посадят. А если посадят, наверняка казнят. Опять мне в бега. Или жена меня запилит до смерти, еще до трибунала. Ещё думаю, чего это я тут ничего не могу? Подумал, что в дороге так вымотался. Ну, вы в этом мире больше нет магии. Никакой? Вообще. Даже предчувствия, даже приметы не работают. Не успел скворец открыть новую пачку ирисок, как зазвонил его личный, предназначенный исключительно для экстренных случаев, телефон. Слушаю тебя, Арсений. Какая? а почему вы в отделении и какую он уверен как ее зовут в каком именно вы отделении ясно ждите человек вылетает толя дорогой пока ты здесь сделай дело какое поезжай в казань И забери моих ребят. Сейчас тебе принесут бумаги и костюм поприличнее. А я пока сделаю несколько звонков. Ну, не знаю. А что мне за это будет? И риск получишь. Через четыре часа Толяна убрал непослушные волосы в подобие хвоста, поправил полосатый галстук, идеально сочетающийся со строгим темно-синим пиджаком, и вышел из такси у отделения полиции из припаркованной машины мужчину окликнул лохматый брюнет на его оттекш от выпитого лице ярко выделялись карие глаза то ли уселся на заднее сиденье но не стал закрывать дверь в салоне было уж слишком сильно накурено анатолий ну что расскажете ничего особо не расскажем Нас отпустили почти сразу. Следоку кто-то позвонил. У него, бедного чуть глаза не выкатились, пока разговаривал. При нас протокол разорвал, извинился. И вот мы все сидим, ждем вас. Вы отдыхаете. А сидели бы, если б не скворец. Им тут в этой казани лишь бы закрыть кого. Ладно, скоро вернусь. Анатолий, привычно изменив выражение лица с равнодушно отсутствующего на жестоко надменное, зашел в отделение. Дежурный хотел потребовать паспорт, которого у мужчины не было, но осёкся. И сам не понял, почему мгновенно пропустил Толяна. Добрый день, Сергей Борисович. Добрый. Результаты экспертизы готовы? Готовы. Стиральный порошок? Нет, сахарная пудра. Мне нужен свободный кабинет, чтобы поговорить с ней. Да. Сергей Семёнович, приведите девицу в 404-й. «И подготовьте изъятые вещи. Мы уедем минут через двадцать». В унылом сером кабинете на старом стуле сидела девочка. Толян обогнул стол и сел в неудобное кресло напротив нее. Девушка не поднимала отекших глаз от своих скрещенных на коленях маленьких рук. «Меня зовут Анатолий. Расскажи, какой ты видишь себя через пять лет?» Девушка подняла на собеседника удивленные глаза и продолжала молчать, не понимая, в какую игру с ней играют на этот раз. Я серьёзно, какой ты представляла себя в будущем до всего этого? Красивый. И всё? Ну, а жизнь свою какой видела? А зачем вам это? Я выйду в лучшем случае лет через десять. Я уже и поняла, что у меня нет будущего. И все, что я знала, я рассказала. Чего вы хотите? С этой девицей скворец еще намучается. То есть со своим теперешним будущим ты согласны Я могу уходить. Мужчина сделал вид, что встает, но девушка резко выпрямилась и радостно посмотрела ему прямо в глаза. Так вы мой адвокат? Откуда ж у тебя адвокат? Твоя мать еще не знает, что тебя арестовали. Да и когда узнает, денег у нее лишних не появится. Государственный... Они тут все в связке со следствием, но реальную ситуацию я тебе все-таки опишу. Все здесь знают, что ты в этой истории ничто. Но у тебя на руках было 6 граммов кокаина, и всем все равно, из-за чего ты на это подписалась. Ты всего лишь единица улучшения статистики. Я знаю. Раз знаешь, вставай, пошли отсюда. Обратно в камеру? Нет, блядь, в ресторан. Шутку Карина не оценила. Но раз вариантов особо не было, девушка отправилась за мужчиной, вяло удивившись, что не надел на нее наручники. Анатолий уверенно спустился вниз на первый этаж и направился к турникету на выход. Карина замерла. Ну, ничего ты встала. ты а куда мне идти? В ресторан, я же сказал. Девушка испуганно озиралась, но никто из полицейских не спешил вмешиваться. Даже сально улыбавшийся и жирный мент на проходной замер в ожидании развязки. Анатолий мягко, но очень уверенно взял девушку за плечо и втолкнул в ближайший кабинет, где не застали что-то печатающего полицейского. Пошел вон! Оказавшись в кабинете, Карина попятилась к зарешочному окну. Она наконец-то потеряла остатки спокойствия, по щекам потекли слезы, а голос начал срываться. Да кто вы такой? Это правда долго объяснять, но я приехал сюда от человека, который очень заинтересован в работе с тобой. И кем я буду работать? Наркокурьером? Проституткой? Вообще мне нравится твоя оценка собственных перспектив, но нет. Если, конечно, ты не мечтаешь заниматься чем-то из этого в свободное от основной работы время. Толян скорчил полное страдание гримасу и резко ткнул девушку в грудь, от чего Карина обмякла и свалилась ему в руки. Закинув тело на плечо, мужчина уверенно вышел в коридор и под абсолютно ошалевшие взгляды окружающих вынес девушку из отделения и бросил ее тело на заднее сиденье машины. Арсений протянул мужчине бутылку с остатками алкоголя. Она спит? Ну не убил же я ее. Зачем вы так с ней? «Не смог договориться. Она напоминает мне мою жену. А во время женских истерик я вообще всегда теряюсь. Поехали, поедим чего-нибудь. Тут есть хороший бар на Карла Маркса». «А, а ее куда? куда?» «Тут полежит. Куда она денется?» «В машине. На жаре». «Включи кондиционер и не глуши мотор». Бар, куда ребята приехали по рекомендации Толина, находился на узкой улице Маркса, недалеко от местного Кремля. Мотя заметно нервничал, и за оставленной в машине спящей девушки «Нормально с ней все будет, а со мной, если я не выпью не поем, нет». На входе в бар их встретил невысокий брюнет в джинсовой жилетке. Не обращая внимания на удивление гостей, мужчина обнял всех троих по очереди. Проблема возникла только с Толяном. Он слишком долго и слишком откровенно обнимал бармена. Людей в баре было немного, и мужчины заняли один из столиков у окна. Уличный свет почти не поступал в помещение из-за плотной деревянной решетки на окнах. Почему мы именно сюда пришли? Отзывы на него хорошие в интернете. В дороге читал. И я, например, люблю обниматься. Мы заметили. Толян, в отличие от парней, смотреть меню даже не стал. Неси все. Алкоголь сразу. Еду по мере готовности. Потом повторить алкоголь. А нам немного? Мне. «Это все мне. Я прочитал, что тут готовит быстро, так что заказывайте, что хотите». «Так, да, мне тоже все из барной карты. Нам еще новенькую домой вести Может, в Москве ужрешься?» «Да тут не так много. Я не буду допивать все. Я просто все попробую». «Дилетант». «А ты что будешь?» «А мне что-нибудь одно. Мне вас еще домой вообще-то Коротко постучав, в кабинет Скворца вошла невысокая длинноволосая блондинка. Строгий пудрового цвета жакет прекрасно сочетался с ее светло-зелеными глазами. Скворец сложил книгу, а Варя положила тонкую папку на стол начальника и села напротив. Что там, Варвара Семеновна? Собрала все имеющиеся на нее данные. Тут есть на что обратить внимание. Девочка действительно перевозила наркотики? Да, но интересна причина. У ее младшего брата ДЦП – После смерти отца в прошлом году они с матерью с трудом тянут быт и адаптацию мальчика. Mm, нужны были деньги, понятно. Конечно, да, но не на брат карина хотела приодеться к началу учебного года в университете. Интересно. Да вообще все по классике. Ревность, обида на родителей, чувство вины, что брат такой из-за того, что она его младенцем уронила. А реальная причина? Гипоксия. А разве отец не врач? Он не знал, в чем реальная причина ДЦП? Знал, конечно. Но с дочкой он этого не обсуждал, а она никогда не признавала что роняла брата. Вот и думает, что во всем виновата. Что ж, в любом случае, деньги и лечение брата станут решающими аргументами. Безусловно. Но важно еще кое-что. Карина очень зависима от чужого одобрения. Ей не нужно все, если всем этим нельзя похвастаться. Прекрасно. Дадим все, но не дадим никому это показать. Через час у скворца собралась вся его команда. По правую руку от него, по традиции, сидела Надя, коротко стриженная брюнетка. Надежда выглядела старше своих двадцати восьми. Так казалось не то из-за круглого лица с явным перебором ботекса, не то из-за очень жесткого взгляда. Напротив Надя расположился самый младший член команды – Тимофей. Он почесывал острый подбородок, без интереса дочитывая личное дело Карины. Рядом с Надей сидел крупный мужчина. Валентину, самому старшему из всех, уже перевалило за 30. Скворец ждал, пока Тима последним из всех ознакомится с личным делом новенькой. Я думаю, все понимают серьезность ситуации. На данный момент эта девочка – третья из тех, кто видит потенциальных жертв и может помочь нам. Она так же уникальна, как и вы, Тимофей Александрович, и также же незаменима. Ей будет сложно адаптироваться к нашей работе, поэтому… Ваша задача – сделать все, чтобы Карина Георгиевна поняла всю необходимость убийства потенциальных жертв. И я настаиваю, чтобы вы все проявляли максимальное участие и дружелюбие. Хотя бы на первых порах. Куда вы ее поселите? К Арсению. Насколько я помню, в его квартире есть свободная спальня. Но Арсений бабник, он разобьет девочке сердце, а мы проблем не оберемся. Значит, ей придется научиться разделять личные и рабочие. В любом случае, одну ее селить пока нельзя, и вряд ли кто-то из нас захочет жить с соседкой. Тем более у нас с Вали семьи. Почему не к Матвею? Он спокойный и точно девушку не обидит. Не стоит селить вместе двух чувствующих. По той же причине я не предлагаю тимофея Значит так, Надя, подготовь квартиру Арсения к приезду девушки. Ребята должны вернуться под утро. Тебе же нужно будет забрать девочку отсюда после того, как мы поговорим. Планирую бы тут вместе с Вороварой Семеновной, ну, скажем, часов около пяти. Окей. Арсений жил один в служебной квартире на Пречестинке. Сюда они въехали с Матвеем, когда только начали работать на Скворца, но, попривыкнув, Мотя переехал от друга на Волхонку. Трешка на четвертом этаже семиэтажного дома большой площадью не отличалась. Маленькая кухня, скорее похожая на закуток, переходила в гостиную с двумя окнами, между которыми висела огромная плазма. Двери из гостиной вели в спальне. Самым занятным в этой квартире было наличие окна и ванной благодаря чему смотреть на улицу можно было прямо лежа в пене. Дверь в Сенину квартиру Надя открыла своим ключом, но войти за наваленной обувью оказалось проблематично. Вместе с Надей в квартиру приехал Тима. Одежда была раскидана по всей квартире, а стол перед диваном оказался завален контейнерами из-под еды. Под самим же диваном валялись пустые бутылки. На кухне, судя по запаху, что-то стухло. Женщина поморщилась и брезгливо заклянула в спальню, которая должна была быть пустой. На широкой кровати в смятом постельном белье валялись игрушки для взрослых. Назначение некоторых из них озадачило даже Надю. Кто тогда в его спальне? Даже думать не хочу. Твою уборщицу вызываем или мою? Ксенина, видимо, уволилась. Да тут бригада нужна. У тебя остался телефон ребят, которые квартиру Валентина отмывали? Это после той попойки, когда Лерка с его детьми на море уезжала? Угу. Вроде да. Сейчас поищу. Угу, <клёх> <клёх> дождемся их и пошли поедим где-нибудь. Заодно закажем девчонке новые и какую-нибудь мебель. Одного шкафа ей явно будет мало. Варя снова пролистала личное дело матери Карины, вздохнула и набрала ее номер. Добрый день, меня зовут Варвара, я представляю группу компании Лютера. Здравствуйте. Я звоню по поводу вашей дочери Карины. А какой вы имеете к ней отношение? Она у вас? Да, она находится у нас в Москве. Да вы вообще кто такие? Одно из направлений нашей компании – помощь талантливым выпускникам. Так в чем? В чем у нее талант? Карина, подающая Надежда, блогер. Кто? Нам понравились посты Карины в социальных сетях, и мы включили ее в программу поддержки абитуриентов. Вы говорите, какую-то чушь. Ничего выдающегося она нигде не писала. Слушайте, дайте мне поговорить с дочерью. Я двое суток не могу с ней связаться. К сожалению, сейчас Карина не рядом со мной. У нее, к несчастью, сломался телефон. Но в ближайшее время она обязательно с вами свяжется. А я вышлю вам на почту информацию о нас. Понятно. Ладно, до свидания. До свидания. Ничего больше не сказав, мать Карины положила трубку. Несколько секунд Варя удивленно смотрела в телефон, осознавая разговор. Да, в деле было указано, что отношения Карины с матерью сильно испортились после рождения младшего. Но чтобы так? Из Казани вся компания выехала ближе к вечеру. Пока все-таки пообедали, пока Толян ходил на рынок за гостинцами, раз уж такую даль притащился. Все это время Карина тихо спала на заднем сидении, заботливо пристегнутой Матвеем. Именно ощущение от ремня безопасности мгновенно напомнили очнувшейся девушке о произошедшем. В первое мгновение Карина хотела закричать, но вовремя осеклась и, осторожно приоткрыв глаза, оценила обстановку. За рулем был кудрявый парень, а уже знакомый ей Анатолий не то спал, не то пялился в окно, какой-то лохматый брюнет похрапывал рядом с ней. «Проснулась?» Арсений коротко всхрапнул и тоже очнулся. Карина принялась отстегивать ремень и дергать пассажирскую дверь. Не советую. Во-первых, двери все равно заблокированы. Во-вторых, ты просто убьешься, если выпрыгнешь на 150 километрах в час. Куда вы меня везете? В деревню, к тетке в глушь в Саратов. Чего? Да в Москву мы тебя везем кто в здравом уме поедет в Саратов. Да, при тут вообще Саратов? Карин, меня Арсений зовут. Рядом с тобой Матвей. Мы с ним с детства дружим. Дружим и работаем. Ты будешь работать с нами. Да кем? Специалистом узкого профиля. Какого на хрен профиля? Мы через три часа будем на месте. Наш начальник тебе все нормально объяснит. Выпей. Все равно деваться тебе некуда. Помедлив секунду, Карина схватила бутылку. Алкоголь обжег, голова быстро потяжелела. Девушка только сейчас вспомнила, что она не ела уже больше суток. Да, я теперь по ходу своей жизни вообще больше ничего не решаю. Пока нет. Но это пока. Потом все будет в твоих руках. Кроме одного. Работать на скворцате попридется, но он классный и очень много платит. И что придется делать? Людей убивать? Тебе? нет Выпив треть бутылки, Карина захмелела и уснула. Она проснулась, когда почувствовала, что машина остановилась. Она открыла глаза и увидела аккуратный особнячок. Значит, приехали. На удивление, августовская ночь была теплой. Карина, слегка пошатываясь, вышла на свежий воздух и огляделась. Так, дом, высокий забор, вдалеке шумела трасса. Массивная входная дверь открылась легко, на проходной им кивнул охранник. Матвей поддерживал неровно идущую девушку, которая поднималась на второй этаж вслед за Арсением. Прошли какой-то коридор и зашли в небольшую комнату, которая, ну, должно быть, выполняла роль приемной. Толян потерялся где-то на первом этаже. Сеня постучал в крепкую дверь. «Вы Ребята оказались в темном кабинете. Напротив входа стоял большой темного дерева стол, на котором горела единственная лампа. У стен книжные стеллажи, по правую руку окно, несколько кожаных кресел и диван. Вот именно так Карина всегда и представляла кабинет какого-нибудь большого начальника. За столом сидел худой человек лет сорока. Карина разглядывала его обычное, ничем не примечательное лицо, холодное, несмотря на карий цвет глаза и густые темные волосы. «Рад вас видеть». Присаживайтесь, Карина Георгиевна. Не стойте, разговор у нас с вами будет долгий. Арсений Матвеев, вы можете ехать по домам. Не переживайте, Карину заберет Надю. Мотя еще немного помялся, глядя на девушку, но вышел следом за напарником. Карина осталась наедине со скворцом. Кресло оказалось настолько мягким, что девушке было неудобно в нем сидеть, к тому же ей казалось, что алкоголь не выветрился. Скворец пошарил в кармане пиджака, видимо, не нашел, что искал и принялся лазить по шкафчикам стола. Меня зовут Скворец. Территориально мы с вами сейчас находимся в Подмосковье. Думаю, это вам интересно. В главном офисе моей скромной организации. И чем же эта ваша организация занимается? Не торопитесь. Вот скажите, Карина Георгиевна, вы когда-нибудь обращали внимание на людей, чья энергетика отличается от остальных? Я не верю во все эти дела с энергетикой, но если она и есть, я ее точно не вижу. «Вы ее чувствуете, но не обращайте внимания, пока не встречаете тех, о ком я вас спрашиваю. Хотите риску? Ну, зря. Вы подумайте. Наверняка замечали таких людей». Карина задумалась. Первым ей вспомнился следователь в Казани, хотя реакция на него казалась вполне логичной. Потом в памяти всплыл парень, ехавший рядом с Кариной в электричке до Москвы всего несколько дней назад. Сначала девушка даже не обратила внимания на него, но чем ближе они подъезжали к столице, тем сложнее Карине было сидеть рядом с молодым человеком. Она даже ушла в соседний вагон, хотя мест свободных не было. Ну, может быть, пару раз встречались люди, которых хотелось сожрать, что ли? Вы знаете, что с ним случилось потом? Нет, мы же даже не были знакомы. Я вам расскажу. Их всех убили, совершенно невиновные люди. Это как? Так. Все, в ком вы чувствовали подобное, потенциальные жертвы. Девушка удивленно смотрела на собеседника и молчала. Он тоже молчал. Ожидая, видимо, каких-то предложений от нее. Они провоцировали как-то? Нет. Провокация не снимает с убийцы вину. не провокация, не даже состояние аффекта. Тогда о чем вы говорите? Я говорю о потенциальных жертвах. У них, Карина Георгиевна, некоторый сбой. Не то в ауре, не то в чем-то еще, мы так и не смогли выяснить причину. Однако в какой-то момент из-за этого сбоя случайный человек в виде их перестает себя контролировать и убивает. Хотя этот невиновный убийца совершенно не был склонен к насилию. Так все-таки убийца невиновен? Именно. Убить он убил, но не по своей воле. И тем более не по воле жертвы. Тогда кто виноват? будь у меня ответ на этот вопрос. Вы вы здесь сейчас не сидели. Опережая второй ваш вопрос, скажу. Убивать. Убивать этих жертв? Именно. И кто их будет убивать? Скворец, мы приехали. Отлично. Пусть Варвара Семеновна пока все оформит. Документы у нее на столе. Скворец выключил телефон и весело посмотрел на бледнеющую девушку. Нет. Убивать их будете не вы. Разве? А вам-то хочется? Нет. Почему? Д Думаю, это слишком грязно. Карина ответила честно. У нее больше не было сил ни врать, ни что-то из себя изображать. Хороший ответ. Вы будете только указывать, пользуясь своим удивительным даром. Да каким даром-то? Давайте сначала и по порядку. Итак. Существуют потенциальные жертвы. Ими становится не от рождения, момент становления также случайный непонятен нам, как и все остальное, хотя мы провели очень много исследований. Тут ясно? Не очень. Я только поняла, что эти люди каким-то образом заставляют себя убивать. Верно. Это главное. Слабо верится, что такое бывает. Об этом бы говорили хотя бы в желтой прессе, но написали бы. Да вы знаток желтых изданий. Они постоянно о чем-то пишут. а нас тоже. Но никто в это не верит. Карина Георгиевна, мы живем в век, когда можно прибить яйца Красной площади, а через неделю все об этом забудут. Ну как же полиция? Убийство не мелочь. У жертв всегда есть родственники, друзья. Их... Конечно. Вы совершенно правы. Но власти знают, чем мы занимаемся и понимают необходимость этого. Мы, пусть и не взаимодействуем друг с другом лишний раз, можем рассчитывать на абсолютную поддержку в вопросах безопасности. То есть это работа на государство? Ни в коем случае. Это работа на меня. А вы кто? Ваш начальник, Карина Георгиевна. А если я не соглашусь на вас работать? А мне не нужно ваше согласие. Мне нужно одно, чтобы вы все поняли и не спорили. Такой поворот девушку не расстроил, наоборот. Скворец наконец-то начал соответствовать тому, что Карина в такой ситуации ожидала увидеть. А потому стал меньше ее пугать. Поскольку нам пока даже неизвестно, что в этих потенциальных жертвах однажды заставляет их убивать, вылечить это мы не можем. Доступно? Это вам надо хорошо понять, чтобы в дальнейшем не сомневаться в своих действиях. Теперь переходим к тому, зачем нам нужны вы. На данный момент вы третий человек, который чувствует обреченных. Двое других уже работают у нас. Так же, как непонятна природа жертв, непонятна и природа вашего дара. Мы знаем о нем только два факта вы чувствуете обреченных до пика этой, так сказать, аномалии, и можете себя контролировать. А если вы сами не чувствуете, то как можете проверить? Не торопитесь. Специфика работы в том, что наши аналитики могут предугадать место, где произойдет убийство, но никак не могут самостоятельно определить ни того, кто убьет, здесь срабатывает как раз случайный фактор, не тем более потенциальную жертву. Подождите. Допустим, предугадать убийцу и правда невозможно. Но почему нельзя узнать заранее, кто умрёт? Тут-то вариантов нет. Можно. За пару минут до того, как эта аномалия достигнет своего пика. Но это нам уже мало чем поможет. События предугадать проще. Так вы что же, на все убийства реагируете? Поверьте, внезапных убийств намного меньше, чем кажется. Мы можем их отфильтровать. Но не исключаю, что есть крошечный процент наших ошибок. Так вот. Мы знаем только примерное время и место убийства. Сколько-то до этого человек уже может быть потенциальной жертвой. Потому... Скворец, у меня все готово. Отлично, Варвара Семеновна. Вы еще долго? Надеюсь, что нет. С минуту Скворец помолчал, вспоминая мысли Девушка посмотрела в окно, выходившее на парковку. Вдалеке виднелся лес. И поэтому нам нужны вы. Мы направляем вас в определенное место, вы указываете потенциальную жертву, ваш напарник и ее убивает. Ну, предположим. Но какой смысл давать мне еще и напарника, если это как минимум лишний работник? Мне нравится ход ваших мыслей. Три, как вы сказали, лишних работника действительно накладно, но практика показала, что люди с даром часто обладают слишком тонкой душевной организацией, а вы мне нужны вменяемыми. Считайте что я забочусь о здоровье своих подчинённых. Карина чесала глаза, пытаясь поверить в сказанное. Впрочем, альтернатив у неё всё равно не было. А если я всё-таки откажусь? У нас много рычагов давления, Карина Георгиевна. Мы можем как упрощать вашу жизнь и жизнь ваших близких, так и усложнять её. Вы ведь хотите, чтобы брат после удара головой по вашей вине мог максимально адаптироваться? Об этом вы откуда знаете? Я никогда никому об этом не рассказывала. Никогда. Мы знаем о вас все. Скворец ответил максимально доброжелательно и закинул в рот очередную риску. За окном забрежил рассвет. Карина долго смотрела на улицу. Собеседник не торопил Возможно, все это предприятие сборище маньяков. Возможно, лучше было бы отсидеть 10 или сколько там лет. Возможно. Возможно. Все еще пьяная голова, наконец, начала более-менее соображать. Ну, вот, говорите вы про это чувство, когда собеседника хочется сожрать. Какое точное сравнение. И что же? Раз так, то следователь тот, который меня допрашивал, есть это ваша потенциальная жертва, но его никто не убил. Вы же сейчас не мстите ему, Карина Георгиевна? Нет, хотя я не уверена. Может, это просто нервы шалили. У нас нет данных о потенциальной жертве в Казани. Но, может быть, он просто, с позволения сказать, не дозрел, как потенциальная жертва. Потому никто, кроме вас, его пока не чувствует. Мы проверим. А мне что теперь делать? А вам теперь нужно понять, что жизнь изменилась. Но, безусловно, в лучшую сторону. Сейчас вы заполните все бумаги и поедете домой. К маме? Нет. Теперь вы живете в Москве вместе со своим напарником. Надя все расскажет. На пороге появилась крупная брюнетка. Темно-синие джинсы, черный пиджак на футболку с мухоморами. Доброй ночи. Вы закончили? Да, Надя, забирай новую коллегу. Вот так просто? А если я кому-нибудь расскажу? Никто вам не поверит. Да, и нужные документы подпишите. И, Карина Георгиевна, возвращаясь к вашему следователю, вы ведь понимаете, что использование служебного положения в своих целях недопустимо. Да. И вы, конечно, понимаете, что обман грозит санкциями. Вам или вашим близким. Я все понимаю, но мне кажется, что я права. Хорошо, мы проверим.